Оливер. Когда мы с Джейкобом и Эммой добираемся до стола защиты, зал суда уже полон. Хелен Шарп просматривает свои записи. «Комната смеха отличная», — говорит она и бросает на меня косой взгляд. «Самой захотелось бы там посидеть». Комнатой смеха она называет зону для сенсорных перерывов, устроенную в задней части зала суда. Там повешена тяжелая звукозащитная штора, которая отгораживает ее от галереи. Внутри резиновые мечи с пупырышками, подушки с вибрацией, лавовая лампа и что-то напоминающее длинные закиткания ткани в автомойке. Эмма клянется, что все это приспособление, способствующее успокоению, но, по-моему, они с тем же успехом могли бы быть частью набора фетишей для съемок порно. «Если вам выпадет случай попросить о чем-то волшебника, Хеля, начните с сердца. Предлагаю я». Бейлифф призывает нас к тишине. Мы встаем, приветствуя появление в зале судьи Каттингса. Он бросает взгляд на четыре камеры, установленные в зале. «Я хотел бы напомнить журналистам, что они находятся здесь по моему решению, и оно может быть присмотрено в любой момент при малейшем вмешательстве в судебный процесс. Кто же относится к сидящим на галерее?» «Никакие нарушения порядка в ходе судебного разбирательства недопустимы. Советники, прошу вас подойти». Мы с Хелен подходим к суде. «Учитывая опыт предыдущих закрытых сессий, — говорит Катингс, я подумал, будет разумно проверить все, прежде чем мы начнем. Мистер Бонд, как ваш клиент чувствует себя сегодня утром?» «Как, — думаю я». Он на суде по обвинению в убийстве, но помимо этого он чувствует себя отлично. В голове мелькает воспоминание о том, как, сидя верхом на Джейкобе, я застегиваю ему рубашку, как он убегает вдаль по шоссе. Лучше не бывает, Ваша честь. «Есть ли какие-то проблемы, о которых нам нужно знать?» Я качаю головой, испытывая теплое чувство к суде, который, кажется, искренне заботится о благополучии Джейкоба. «Хорошо» потому что за этим процессом следит много людей. И будь я проклят, если меня выставят дураком, — резко говорит он. Вот вам и гуманизм. А вы, мисс Шарп, вы готовы? На сто процентов, ваша честь, — отвечает Хелен. Судья кивает. Тогда начнем с изложения доводов обвинения. Эмма со смелой улыбкой смотрит на меня, а я сажусь под другую руку от Джейкоба. Она оборачивается находит глазами Тео, зажатого в дальнем ряду галереи, а потом обращает все внимание на Хелен, который начинает говорить. Четыре месяца назад прекрасная, яркая девушка Джесс Огилви была полна надежд на будущее. Завершая обучение в университете Вермонта, она работала над дипломом по детской психологии. Она совмещала занятия с работой, присматривала за домом профессора в Таунсенде на Serendipity Way, 67 преподавала в школе, занималась особыми детьми. Одним из ее подопечных был молодой человек с синдромом Аспергера. Тот самый молодой человек Джейкоб Хант, который сегодня сидит перед вами как обвиняемый. Джесс помогала Джейкобу осваивать социальные навыки, учила, как начинать вести разговоры, как заводить друзей, как взаимодействовать с людьми в общественных местах. Все эти вещи трудно давались Джейкобу, Джесс встречалась с ним два раза в неделю по воскресеньям и вторникам. Но во вторник, 12 января, Джесс Огилви не занималась Джейкобом Хантом. Вместо этого молодой человек, к которому она относилась с сочувствием и пониманием, убил свою наставницу жестоко и предательски в ее же собственном доме. Позади стола обвинений какая-то женщина начинает неудержимо рыдать. «Мать, мне ни к чему оборачиваться, чтобы понять это» но Джейкоб оборачивается, и лицо его искажается, когда он замечает в ней знакомые черты. Может быть, ту же линию подбородка, как у дочери, или цвет волос? За два дня до смерти Джесс водила Джейкоба в пиццерию на Мэйн-стрит в Таунсенде. Вы услышите показания Калиста Спотокопулус, владелеца заведения, о том, что Джейкоб и Джесс сильно поссорились, и в результате Джесс сказала Джейкобу, чтобы тот скрылся с глаз. Вы слышите от Марка Магуэра, парня Джесс, что когда он виделся со своей девушкой позже, в тот же день, и в понедельник, с ней все было в порядке. Но вечером во вторник она исчезла. Вы услышите от детектива Рича Мэдсона из управления полиции Таунсенда о том, как в течение пяти дней полицейские искали Джесс, чтобы выяснить, не была ли она похищена. И, наконец, засекли сигнал GPS от ее телефона и нашли... Тело Джесс, покрытое синяками, лежащее в кульверте в нескольких сотнях ярдов от ее дома. Вы услышите свидетельство медицинского эксперта, который подтвердит, что на спине у Джесс Огилви имелись ссадины, на шее следы удушения, что у нее был сломан нос, выбит зуб, имелись синяки на лице, и ее белье было надето задом наперед. Я изучаю лица присяжных, каждый из них думает, что за зверь сотворил такой с девушкой а потом осторожно кашусь на Джейкоба. «И, дамы и господа, вы увидите лоскутное одеяло, в которое было завернуто тело Джес Огилви. Одеяло, принадлежавшее Джейкобу Ханту». Джейкоб начинает дрожать. Эма кладет ладонь на его руку, но он сбрасывает ее. Я пальцем пододвигаю ближе к нему лежащий на столе блок листов для записей. Снимаю колпачок с ручки, побуждая его излить свое раздражение на бумагу чтобы не держать его внутри и избежать срыва. Улики, которые мы предъявим, ясно покажут, что Джейкоб Хант убил Джесс Огилви преднамеренно. И в конце этого процесса, когда судья попросит вас решить, кто виновен, мы уверены, вы подтвердите, что Джейкоб Хант убил Джесс Огилви, полную жизнь молодую женщину, считавшую себя его учителем, наставником и другом, и потом... Хелен подходит к столу обвинения, и отрывает верхний листок из своего блокнота. Вдруг я понимаю, что она собирается сделать. Эллен Шарп сминает листок в кулаке и бросает его на пол. «Он выбросил ее, как мусор!» — говорит она, но слова ее заглушает крик Джейкоба.